Лететь вампиру было тяжело. Фес не знал, какими заклятиями тот придерживает себя в воздухе. Некромант ощущал лишь непрерывно творимые чары. Вампир шипел, тело летучей мыши дергалось в конвульсиях. Однако тот все же не сдавался и мчался над землей на удивление быстро. Змины леса оставались позади. Фес покосился на императора. Вот уж воистину встреча, назначенная судьбой. Раз она свела их даже здесь, далеко-далеко от Мелинского Солнца, значит им предстоит совершить вместе что-то очень важное. Уже прошло первое безмерное удивление, длившееся не один день, когда Фес никак не мог поверить, что перед ним небесплотные призраки, созданные, к примеру, той же сущности Он избегал теперь называть западную тьму тьмой. Это была ложь. К тьме сущность не имела никакого отношения. Не приходилось сомневаться, что на сей раз сущность проверит крепость защитных барьеров более основательно. Судя по масштабам надвигавшихся на раз враждебного флота, на сей раз им предстояло встретиться именно с вторжением. Вторжением, поддержанным всей мощью чародеев Империи Клешней, где, как сильно подозревал Фес, некромантия находилась в большем фаворе. Не такая некромантия, как у него. Тогда можно было ожидать использования тех же основных базисных систем магии. Но чародейство, также имеющие дело с миром мертвых и по смерти. К тому же Фес не сомневался, что на приступ полезут также и твари змейных лесов. А времени оставалось очень мало. В конец выбившихся сил вампир тяжело опустился на земь. Он летел почти целый день, сделав лишь пару кратких остановок. Фес, император и Сея Мни тоже изрядно устали. Попробуй-ка повиси под судорожно бьющейся в воздухе летучей мышью. Столько часов. Был уже поздний вечер. Места были Фесу знакомы, окрестности лагеря белых слонов. Молодец, Фраим, ничего не скажешь. Болеет заявил больше, чем иные живые, например, преподобный наш отец Этлау, к примеру. «Идемте, идемте!» – торопил спутников-некромант. Вампир с перекинулся обратно в свой привычный облик. «А мне тоже надо!» – с опаской осведомился он. «Не сильно-то солдаты нашего брата любят!» «Ничего!» – заверил Эфес. «Ты уже сделал для раса куда больше, чем весь этот полк вместе взятый!» «В том-то и дело!» – уныло ответил Эфраим. «Еще завидовать начнут!» Все рассмеялись, но как-то не весело Вид длинных черно-зеленых галер не выходил из головы, им ведь осталось еще не больше нескольких дней полного хода, да при свежем ветре, не успеть оглянуться, они уже будут здесь. Все четверо решительно зашагали к видневшимся в недалеко строениям, точнее решительно шагали только трое, вампир плелся сзади, громко и выразительно вздыхая, верно надеялся, что его оставят здесь. Часовой кликнул их уставным «Стой, кто идет!» Кэр Лаэда", громко ответил Фес, делая знак своим спутникам остановиться. У меня важное сведения для полковника Эберта. Какой такой Лаэда? Недоверчиво откликнулся дозорный. Стойте где стоите вы все, сейчас разводящую вызову. И все-таки глупости и лености в наемной армии было поменьше, чем в обычных полках. Разводящий, судя по всему, знал, кто такой Кэр Лаэда. Во всяком случае, он пожаловал не один. А вместе с ротным джеби и самим полковником Эбертом, командиром Белых Слонов, именующий себя Кэрол Эддой, выйди на свет, загремел джеби а остальным оставаться на местах. Фес повиновался. А на стене, ограждавшей собственно лагерь полка и отделявшей его от разросшегося вокруг небольшого поселка, некоторое время совещались с шепотом. «Именуйся Кэрла Эдой, кто был вместе с тобой в команде, отправишься за укрепление, и какова была ее задача», — наконец гаркнул Джебби. Понятное дело, его проверяли. Что, если это очередная хитрость неведомых хозяев тех самых Змейных Лесов, если только эти хозяева на самом деле существуют? Фесс ответил четко и без запинки. Назвал Фейруза и Дикаря, Мрака и других бойцов поисковой партии. — Наконец, Насте не удовлетворились. — Можете заходить, — распорядился Джеби. В воротах и встретили все те же лица, правда, прибавилось других ротных и сотников. На феса все глазели, как на вернувшегося с того света. — Кто это с тобой, — первым делом, однако спросил Джеби. Судя по всему, он распоряжался тут церемонией встречи. Полковник пока молчал и только пристально подглядывал то на некроманта, то на других его спутников. Особенно часто его глаза задерживались на сиамни. Эфес чувствовал, как всякий раз император сжимался от гнева. Никто не смеет глазеть на его тайды. Это мои друзья, ротные. История их покажется тебе чистой сказкой. К тому же они не говорят по-ебински, но я ручаюсь за них головой, ротный. А этот, уж больно вид у него, ну, точь-точь вампир. С вашего позволения, господин Джеби, я вампир и есть, вежливо поклонился Ефраим. «Эфраим, с вашего позволения, господин ротный, господин полковник», – вампир отвесил еще один вежливый поклон, – «в белых слонах служили отнюдь не трусы, но от слов Эфраима многие их вздрогнули и побледнели, почти все схватились за оружие». «Вот видите, у коризина проговорил Эфраим слегка попятившись, говорил же, я не надо мне никуда идти». Чтобы его поняли все, он произнес это разом и по-ебински, и по-мельински, последние одними мыслями. Господа, громко проговорил Фес, у меня известие чрезвычайной важности. Арвест на пороге большой войны, идет флот клешней. Империя начала вторжение, они высадятся здесь, в порту Скавелла. У нас в тылу, и ударят на раз Им осталось самое большое три дня, ветер дует с запада. Галеры идут под всеми парусами, если их не остановить, они раздрежут Аррас на два, и тогда конец. Я видел, как они дерутся в Арвесте. Гул с тревожных недоуменных голосов и разом вырвавшийся, наверное, сразу у десятерых вопрос. «Как ты узнал?» Фест тяжело вздохнул. Видно было, что придется рассказывать с самого начала. Однако, прежде чем он успел раскрыть рот, заговорил вампир. «Я видел их, господин полковник. Мы творили заклинания, я и эту уважаемая молчаливая эльфа которая, увы, не знает нашей речи. Мы творили заклинания и увидели их. Мы готовы повторить это чародейство». Или я смогу слетать вместе с кем-либо из вас навстречу флоту, разумеется, если никто не испугается полететь вместе с вампиром. Полковник Эберт решительно вышел вперед, поднял руку и шум мгновенности. «Мне ясно, что вы говорите не все», — произнес он, «но я понимаю, далеко не все может быть сказано в присутствии многих. Я готов выслушать вас. Идемте. А насчет полета... Я Эдвард... Эдвард Эберт, не боюсь никого и ничего, я готов полететь. Полковник, резко проговорил фес верите ли вы, что я... это я. Верите ли вы, что я видел эти корабли собственными глазами и оставлю свою жизнь? Через три дня они высадятся в Скавеле. Если нет, делайте со мной, что хотите. Я понимаю, кто-то может заподозрить, что какие-то неведомые чародеи затеяли все это с целью отвлечь белых слонов от их непосредственного занятия. Охраны пограничных валов. Но если все силы арасского султана не будут стянуты в кулак, клешни прорвутся в кин ближний, а вместе с ним прорвется ужас, по сравнению с которым все твари Змейных лесов покажутся игривыми котятами. Беда в том, что у нас совершенно нет времени. скавал не укреплен, пираты давно не трогают эти места. Почему? Другой вопрос. Чтобы хоть как-то организованно встретить врага, надо двигаться немедленно. Надо послать весть в Варрас. Все, способные носить оружие, должны немедленно выступить к Скавеллу. Немедленно! Мы готовы остаться заложниками. Разумеется, поверили и приняли его слова далеко не все. Ротные с сомнением качали головой, подозрительно глядя на спутников Песа. Однако полковник Кеберт не зря, как казался, назывался полковником. Господа, негромко сказал он, глядя поверх голов я склонен верить сообщению Кэролла Эды. Тут множество похожих на сказку и волшебство обстоятельств, но я скорее поверю в сказку, чем в тщательно продуманную ложь. Вы знаете, что обмануть меня до сего времени было нелегко. На марше мы постараемся проверить все, что только сможем. Для охраны границы оставим две сотни. Их задача в случае прорыва предупредить местных жителей и, не принимая боя, отходить, отслеживая пути чудовищ и особенно их попытки приступить к гнездованию. Все остальные в Скавелл, я немедленно отправлю сообщение в Арас. Все ясно? Тревога, господа, мы выступаем немедленно. Все недовольные могут засунуть свое недовольство в задницу и писать на меня доносы. Разумеется, полковник не был бы полковником, если бы не учинил в Песу строжайшего допроса. Ему и его спутникам. Однако это было уже на марше, когда все белые слоны верхами выступили в путь. Пьесу пришлось таки рассказать о себе, об Академии Высокого Волшебства и о Ордосе, и Арвесте, и Нарне, и Гесте и Микампе, Саладоре и Аркене и о многом-многом другом. Словно громом полковника поразила история появления Эбеля императора, доселе бравый вояка не слишком задумывался над теории множества миров. О себе самом император сказал скупом, «Странствующий рыцарь, сиямнея эктакан его возлюбленная» похищенная злобными тварями змеиных лесов, чародейским способом, пробравшимся в его, императора, собственный мир. Он сделал свое дело и должен теперь вернуться, но увидев грозящую мирным Нивам опасность, решил задержаться и помочь отразить вторжение. Полковник мигом почувствовал родственную душу, и они с императором, в ходе через переводчика Ефраима, погрузились в обсуждение высоких материй тактики и стратегии. Белые слоны рысью двигались к Скавелу. Глубоко за полночь они вошли в мирный, спавший городок. Впрочем, спали не все. В море, как и предсказывал император, виднелись многочисленные огоньки рыбачек в Ночной лов был в самом разгаре. Захлопали ставни и двери, разбужные люди высовывались из окон, недоуменно таращись на закованную в железо змею полка, быстро тёкшую по тихим улочкам полковник велел немедленно разбудить и доставить к нему городского голову сами белые слоны едва успев слезть вседел и не теряя времени двинулись в порт перекликались ротные соображая что можно сделать в смысле укреплений. Но «Ну теперь когда мы на месте повернулся полковник к фесу можно ли сделать так чтобы мы тоже увидели эти галеры некроман кивнул Теперь, когда флот клешней приближался, это было сделать нетрудно, даже не имея посоха и не стоя на месте сосредоточения силы, как в том затерянном посреди змеиных лесов замке. И вновь границы мрака раздвинулись, над землей заплескалось море, дул ветер наполняя паруса, но тяжелые галеры, не переставая мерно взмахивать веслами, все более ускоряя свой бег. Их было много, сотни, а следом за галерами двигались самые разные корабли, от некрупных до настоящих плывучих замков, вдевших под самые звезды всклубленные тучи парусов. Да, это был уже не набег, это было вторжение, долженствующее утвердить тяжелую длань империи клешней в восточных землях, тут, в мягком подбрюще Эвиала. Полковники ротные глазели на черно-зеленый флот, раскрыв рты. Нечего было и думать, остановить ту армаду одними лишь мечами белых слонов. По самому приближенному счету, на почти 350 галерах находилось 40 тысяч солдат, и это еще если допустить, что каждый корабль поднимал кроме команды чуть больше сотни латников. Но если их в трюмы напихать, «Так и подвет сотни поднимут», – проворчал Джеби. «Э, вон, как низко сидят, небось и напихали, я бы уж точно напихал!» 200 солдат на каждой галерии, семидесятитысячная армия готовилась к высадке на Араский берег, и против неё 20 сотен мечей одного единственного полка». Полковник несколько мгновений смотрел на Иперский флот, прищурив глаза. Изумление прошло, страх он не дал дороге, командир белых слонов уже размышлял, как лучше дать отпор. И приказы последовали один за другим, поднимать всех, от мальчишек до глубоких старцев, девицы, молодых замужних женщин тоже, всех, кто способен удержать в руках даже не оружие, а хотя бы хоть что-то отдаленное на него похожее, со всей округи, с ферм и постоялых дворов, сторжищ и маслодавили, виноградников и мельниц а отовсюду, где только были люди. И затем сбить замки султанского арсенала. Оказалось, такие были в каждом маломальски крупном городишке, создавались они в давно минувшие лихие годы пиратских набегов и угрозы севера, когда какому-нибудь очередному деятельному энергичному императору Эбина удавалось на время приостановить процесс распада и сколотить хоть сколько-нибудь боеспособное войско. Как правило, первым делом такие восстановители смотрели на север, на старые имперские земли, но находились и такие, кто поглядывал на юг. Несколько ибинских десантов Кит-ближний успешно отбил. Один не сумел, и дело кончилось захватом Арраса и выплатой крупной дани. Арсеналами давным-давно не пользовались, местное ополчение было распущено за ненадобностью, замененное наемными войсками, которые, как казалось, способны удерживать уже границу со змеиными лесами куда успешнее. Городок превратился в разворочную муравейник. Выдернутые из постели сонные обитатели поволокли бревна и доски. Лопаты землекомов взгрызлись в землю. Скавелл никогда не готовился ни от кого защищаться. Фес только качал головой от такого ротозейства. Ведь змеиные леса рядом, а вдруг белые слоны не выдержат? Что можно сделать за три неполных дня? Даже если подойдет султанская гвардия, если подоспеют другие вольные роты, нанятые расом, число настоящих воинов не превысит десяти тысяч. Ополченцев собрать можно, земли вокруг того же Скавелла густо заселены, вот только будет ли толк от такого войска? Император Сиамни, Фес и Эфраим стояли на самом краю небольшого Скавеллского порта. Гавань хоть и мала, но глубока, здесь к причалам подойдет любой корабль. Никаких укреплений, даже сторожевых башен нет, только нечто напоминающее форт, где гнездились мытари, взымавшие пошлины снят-нет, да и появлявшиеся в скавале крупеческих кораблей. Их на подходах не остановить, бросил император. Ни баллист, ни катапульт, и такие машины за два дня не сделаешь». А они не дураки, судя по твоим словам, Фес. Двинут черепахой, на палубах лучники, прачники, головы никто не поднимет. Раздавят вольные роты на пирсах и пиши пропало. Никто ничего не сделает. Пару бы имперских легионов моих суда, первый, девятый, железный. Тогда все еще было могло повернуться. А что бы сделал мой император, располагая этими легионами? Император пожал плечами. Никогда не был склонен к бессмысленному прожекторству, Фест. Моих легионов тут не будет, так что нечего и мечтать. Но по сути сам, улочки тут, за исключением главной, кривые и узкие. Правильным строем не очень-то пойдешь. А если и пойдешь, с крыши легко достать, камнем, бревном, кипятком, всем чем угодно. Луки, если есть, сильные, стрелами в упор. Потрепать ели-ка возможно, а потом на выходе из города ударить настоящим войском. Лучше всего конными со стрелками, но и тяжелая пехота подойдет, если уж совсем плохо дело. Еще бы посоветовал попытаться поджечь галеры. Лучше всего, конечно, пока они не успели высадить десант, он скривился, словно от сильной зубной боли. Собрать полсотни баркасов, нагрузить всем, что может гореть, и навстречу отправить. Хотя куда там ну здешних сердца нет за свою землю умереть. Никудышные из них солдаты Фес, мои меленцы, вы не побежали. Фес пожал плечами. Положение казалось безвыходным. Клешни наверняка приведут с собой множество чародеев. Тогда в Арвесте он даже не пытался с ними бороться. Теперь не останется другого выхода. Но много ли он добьется, даже если арасцы упрутся насмерть? Даже если тут соберется достаточно войска, что делать с магией? Сейчас тут не помешал бы даже мой отец Этлау. Император задумчиво провел пальцем по блестящей поверхности белой перчатки. На самый крайний случай всегда остается это. семни покачала головой. «Нет, Гвин, зверь освободится, и те, кто украл меня, добьются таки своего». «Но не дать же этим клешням вырезать целый город», – чуть рисковато ответил император. «Я помню, что творилось в моей империи. Гномы на западе, да ну на востоке». семни потупилась. Я знаю, это не ты, вздохнул император, мечи. Мечи, подумал просяфес, мечи, еще одно последнее средство, и почти столь же опасное. Правда, на сей раз, лично для него. Ну что ж, этот размен мог бы стать выгоден, если б не действовал тот самый принцип меньшего зла. Откройся он маском, и кто тогда станет упокаивать погосты? Окаянный принцип, все под него можно подвести, и подлость тоже стоит только захотеть. За спиной послышались шаги, полковник Эберт со свитой обходящей работы. Пес невольно подумал, что его присягу полку Белых Слонов никто не отменял, и ему, собственно говоря, следует немедленно направиться на земляные работы. «Что-нибудь надумали?» от – отрывисто спросил полковник. «Все, что нам удается собрать к рассвету, это тысяч семь. Еще за два дня самое большое – 15 Из них настоящих солдат – тысячи четыре, если считать вместе с Султанской гвардией. Тут они будут уже завтра, надеюсь. Но нам-то надо в десять раз больше. Кэр, ты ведь, я уверен, уже прикидывал, не может ли тут маги что-то сделать, а? Прикидывал? пьес мрачно усмехнулся. О, да, конечно, забывать об этой возможности тоже не следовало. Правда, где он возьмет силы, темный обряд, время для настоящего гримуара? Да, очевидно, он, некромант, конечно же, раскроет себя. Но никакого другого выхода он не видит, сущность можно встретить только во всеоружии, и для этого хороши любые средства. Прикидывал полковник, согласился Фес, если здесь будет как в Арвесте, они в первую очередь применят магию, и тогда нам не сдобровать. Будь здесь хоть сто тысяч отборного войска. А магия на султанской службе есть? Если есть, почему ни один не помогал белым слонам? Полковник досадливо хмыкнул, «Маги-то есть, как же не быть, место хлебное, служба легкая». «Нет, смелые среди них попадались, хаживали к нам на рубеж, искали чудовищ, гнезда, докладки, яйца собирали. Правда, давненько уже не появлялись, наверное, иным заняты». Пес недоверчиво покачал головой, «Любой маг воздуха с его талантом владения молниями оказался бы полезнее нескольких сотен лучников». Почему же никто из них не встал рядом с белыми слонами? Все как один струсили? Или нашлась какая-то еще причина? Все равно, полковник, надо написать султану. Всех чародеев сюда, пусть даже в колодках. Это было б не дурственно, оскладился Джеби. Думаешь, я вораз этого не писал? Мрачно бросил полковник. Надеюсь, прислушаются. Вот только может так случиться, что все самые сильные решат за столичными стенами отсидеться. Мол, оттуда отбиваться с подручнее. Слов нет, а раских бастионов никакая империя бы не постыдилась. Там можно целое войско положить и ни на шаг не продвинуться. Скажи, маг, что сейчас еще можно сделать сверх того, что уже делается? Я вздохнул. Наловите мне побольше кошек и котят, желательно черных. И если не найдутся бродячие, пусть из домов забирают, иначе мне против их чародеев не выстоять. — Сделаем, — кинул полковник. — Джебби, распорядись. Что еще? от с взошло солнце. Люди, как одержимые, рыли и носили корзинами землю, капывали бревна, возводили баррикады из заполненных землей плетеных корзин. Воз за возом везли собранные со всей округи бревна и доски, камни и песок, глину и прутняк, укрепление в порту и вокруг него поднималось прямо на глазах. Все работали не покладая рук, страшная империя клешней, которая здесь пугала детей, шла на мирный городок, и встать между ней и остальным арасом могло только они, жители Скавелла и окрестностей, купе с небольшим числом наемных войск. Ближе к вечеру подошли первые подкрепления, султан внял тревожным вестям 40 сотен отборной гвардии, 2000-я вольная рота, волки Темпеста. Несшая службу в столице, да еще никак не меньше 10 тысяч ополченцев, пришедших из более отдаленных мест к югу от Скавелла, стронувшихся едва до тех ферм и городков, доскакали разосланные полковником Эбертом гонцы. Теперь удара имперсов ожидали почти 25 тысяч ратников. Правда, из них настоящими солдатами было лишь 8000 тысяч. Султанский дикт. Назначала Берта командующим спешно созданной армией скавел. В Султанской гвардии прибыли чародеи, десятеро. Пять магов воздуха, три земли, а одна огненная, совсем еще юная девушка, только-только закончившая академию, и один специалист по всяким чудовищам, выпускник факультета монстрологии. Фест решил, что представляться им не стоит, вести разрушителей могли разойтись достаточно широко. Не хватало еще только начать сейчас выяснять, кто он такой. Волшебники казались перепуганными. Видно было, что их буквально стащили с постели. Все пожаловали в собственный экипаж, запряженный дорогими конями. По всему было видно, что чародеев киньте ближним не бедствует. Дородная женщина в ночном чипце. Так и забыла снять от волнений, то чажа принялась визгливым голосом требовать, чтобы ее отвели в безопасное место. И что вообще она не понимает, зачем все это нужно и что за всю свою жизнь она не участвовала ни в одной баталии, и что она вообще боится мышей. Император выразительно прищурился. Фесу показалось, что сейчас он вспоминает свою собственную расправу с чародеями в Мелине. Не страшись император окончательно освободить зверя, не сомневался некромант, магам сейчас пришлось бы плохо. Полковнику аберту пришлось проявлять дипломатические способности, увы, слабо востребованные в ходе истребления лезущих на крепостные валы чудовищ, ни в какие переговоры отчего-то не вступавших. Эти способности у бравого полковника покрылись, так сказать, изрядным слоем ржавчины. Маги вели себя точно кучка до смерти напуганных детей, да еще и к тому же капризных. И ни в какую не хотели слушать, что им говорят. Авторитет султанского срочного указа вырвал их, из уютных домов и погнал в дорогу. Но теперь они явно не собирались никому подчиняться, кроме самих себя, а еще точнее своей трусости. И император молча шагнул вперед. Рядом с ним, словно гибкий вьюн, рядом с могучим дубом, встала Сиамни. Дану с вызовом откинула волосы с острых ушей, словно желая показать, что и ее сородичам, эльфам, не безразлична эта битва. За плечом императора оказался Ефраин. Похоже, он собирался переводить. Однако император не стал произносить долгих речей, он просто поднял левую руку и, прежде чем Фес успел вскрикнуть «нет», на белую поверхность перчатки легли тонкие пальчики Сиамни. следующий миг, над головами пресежь от ужаса магов, пронесся самый настоящий огненный шар, взорвавшись громким треском и искрами посреди вынесенного далеко в море волнолома. Маги оторопели, император выглядел очень внушительно, высокий, мощный, в латах с вычеканенным василиском на груди. Всеми рядом с ним казалась крохотной девочкой. Император молча взмахнул рукой, приказывая следовать за собой. Ни у кого из чародеев почему-то не возникла охоты спорить, и даже визгливая толстуха первой припустилась следом за широко шагавшим императором, деловито принявшись рассматривать чародеев по боевым постам. К исходу второго дня Скавелл было не узнать. Повсюду возникли баррикады, каждые пять пирсов простреливалось засевшими лучниками. Сумели даже соорудить три требушета, правда на них никто особых надежд не возлагал. Армаду клешней им все равно не остановить. Император, нагнав страху на чародеев, занялся местным ополчением. Оружие в арсенале скавала оказалось старым, большей частью ржавым поломанным. Оно и понятно, хранилище не открывалось долгие годы. Никому не приходило в голову следить за тем, чтобы клинки не заржавели, а древки копий и основы щитов не прогнили. Недолго думая, император приказал рубить новые копья точнее просто колья, длинные и толстые, такие, чтобы не перерубить так просто мечом, и которые сдержат даже всадника на безопасном для пешца расстоянии. Этим вооружил добрых 10 тысяч ополченцев. И явившийся кто с чем и сейчас больше походивший на обыкновенную толпу, чем хоть сколько-нибудь готовой к бою войск. За императором повсюду следовал Эфраим, хотя правителю Мелина каким-то образом удавалось объясняться с ополчаниями одними жестами, без всяких слов. Фес видел, как император, построив свое войско, молча показал копейные приемы. Собственно говоря, от в попыхах собравшихся аразцев требовалось немногое. Наступать, выставив копия, не разрывать строя. Больше ничего. Фес болезненно скривился, представив себе это войско, под ливнем стрел и пращерных ядер. Но император был прав. Ничему больше выучить за день или два невозможно. Сам роман был очень занят, ему было не до воинских упражнений. Наемники из белых слонов натащили ему целый загон кошек и котят всех расцветок. У загона поставили стражу, отгонявшую ревущих ребятишек, пытавших выручить своих любимцев. Фиас скрипел зубами, но сделать ничего не мог. Он не мог применить рассудавшийся в арвисте прием, почерпнуть силы из мук умирающих. Потому что остановить весь черный флот это бы не смогло, а повторять и ошибку. Драться на улицах, подобно простому ратнику, он не собирался. До пирсов должна была дойти одна галера из десяти. Только тогда у защитников Скавала появились шансы. Кто знает, может атаковавшие Арвист имперцы были также жестоки потому, что сами творили какой-то неведомый Фесу темный обряд, насыщая силой своих собственных магов. Наступила третья ночь. Флот к лишней приближался. Фес чувствовал это всеми фибрами своего существа. И теперь ему даже не надо было прибегать к магии. Черные-зеленые галеры шли на Скавал. Шли уверенно и дерзко, не прячась и не выжидая плохой погоды. Боевые корабли Араса по неведомому некромату причинам остались в столичной гавани. Наверное, кому-то показалось, что так жемчужина кимта будет в большей безопасности. Глупость, но ничего не поделаешь, будем воевать с тем, что есть. Полк Белых Слонов, Султанская Гвардия и Вольная Рота выдвинули вперед стрелков, сами отступив. Сплетение припортовых улочек. Небольшой городок Скавелла, а своих лабиринтов в нем тоже хватало. Расстояния между домами были не такими большими, что одной телеге несколько десятков мешков землей было достаточно, чтобы соорудить высокую баррикаду, вполне способную на время сдержать даже самый отчаянный натиск. Разумеется, при условии, что оборонять будут настоящие солдаты. Наемники занимали чердаки и крыши, проламывали заборы, чтобы было удобнее отходить. Всюду, где только возможно копались ловчие ямы со вбитыми в дно острыми колями. Совсем уже древние старцы запасались арбалетами, мало кто из них рассчитывал выжить. Но если взять хотя бы одну вражью жизнь, размен уже можно будет считать выигрышным. Ранним утром третьего дня в Скавале воцарилось небывалое спокойствие. Все, что можно, сделано. Валы баррикады отсыпаны. Улицы перегорожены рогатками и фашинами. Три наспех сколоченных требушет опробованные даже не развалились, что вызвало небывалое изумление всех присутствующих. Метательные машины сразу же нацелили на горло гавани, пустили несколько пробных камней, легших точно в цель. Прибывшие из-за раса маги подуспокоились, с наибольшей опаской они теперь косились на молчаливого и сурового императора, давшего отдых своей новобранной пехоте. Фес гадал, куда подевались остальные арабские чародеи, ведь не может быть, чтобы на всю большую страну их набралось лишь десять, однако почти в самый последний момент подоспел большой караван. Без малого три десятка волшебников, спешно собравшихся из дальних краев султаната. Большинство были уже в летах и опять же не имели никакого опыта применения боевых заклинаний. В основном они занимались погодой и лекарскими делами. Да и маги, если честно, они были слабенькие. Эберт кое-как расставил магическую братью по местам. Потянулись томительные минуты ожидания. Солнце поднималось над горизонтом, утро обещало быть поистине прекрасным, тихим и теплым. Легкий прибой мягко лизал покинутые пляжи. Рыбацкие баркасы угнанные и спрятаны, а сами рыбаки превратились в солдат. Большинство из них погибнут сегодня с горечью думал Фесс. И потому он, кромат не имеет права больше думать о собственной безопасности. Он обязан сделать так, чтобы смерть этих рыбаков, пахарей, виноградей, маслоделов не стала напрасной. Он знал, что скорым маршем идут в Скавеллу и другие войска, три вольные роты с Дальнего Юга, где, в отличие от Северного побережья, изредка появлялись пиратские корабли. Еще одна рота спешила с Крайнего Востока, где храняла побережье пролива, отделявшего кин ближней от Саладора. Там тоже время от времени появлялись любители попробовать крепость замков, ронящих араски и богатства. Но эти три роты не успеют. В лучшем случае появятся уже под конец, когда все станет ясно, на них нечего даже рассчитывать. Пес стоял неподвижно на невысоком холме возле клетки с кошками. Пленники некроманта притихли, перестали мяукать, словно чувствуя приближение беды. С холма, возвышавшегося на самой окраине Скавелла, рядом с ведущим границам змейных лесов трактом, было хорошо видно гавань, тихтая пустынная. Только десятка-два старых баркасов загрудились в дальнем углу, не от входа. На них копошились какие-то люди время от времени, несмотря на утро мелькали огоньки покелок. К некроманту подошли императоры Сиамни. Дано осунулось, щеки ввалились, глаза лихорадочно блестели. «Что с тобой?» — пристально взглянул на нее Фес. «Память о древнем мече не возвращается так просто», — тихо ответила Сиамни, зябко вздрагивая, словно под ледяным ветром. «Ты хочешь вызвать силу деревянного меча?» — пешил некромант, но он же... «Я догадалась, что на тебя, Фес, прежним тихим бесцветным голосом произнесла Тайда. Я почувствовал это сразу же. Иммельс хитро спрятан, но мне достаточно и той тени, что осталось. Я постараюсь использовать все, что смогу. Нет-нет, даже не предлагай. Я избавилась от этой отравы и больше не хочу его касаться. Иммельс горе и проклятие моего народа. Именно он едва не привел народ Дану к полной окончательной гибели. Я не хочу даже видеть его, но сейчас, в час нужды, мне придется принять прежний вид, вид тайды мстительницы, и поверь, мне будет очень больно, когда я это сделаю. Император Угрюмо кивнул. Это не наша война, Фес, но мы должны победить. Империя там, где ее император, а Меринская империя никогда не отступала без боя. Ты уверен, что мы сможем покинуть Эвиал и вернуться домой? Фес кивнул. У меня нет сомнений, мой император, заклятие, настороженно и готово к немедленному действию. Семь неэктакан сумеет им воспользоваться. Ты по-прежнему не хочешь возвращаться с нами? Некромант вновь наклонил голову. Мелин, мой мир, но и Эвиал тоже. Я не могу оставить его один на один с тем врагом, что стоит за спиной клешней. Ты уверен, что справишься? Кто ж может быть в этом уверен, по крайней мере я попытаюсь. Это будет достойное дело для мага Долины. Император с некоторым раздражением пожал плечами. Я не настолько хорошо разбираюсь в магии, но могу сказать, это страшный враг Фес. Ты просто сложишь свою голову. А Мелин, который тоже нуждается в твоей помощи... Семь не коснулась императорских лад, и правитель Мелин этот час осекся. Он сделал свой выбор, Гвинн. Точно так же, как и ты сделал свой, проговорила Донон. «Давай переживем сегодняшний день, и тогда...» «Мастер! Великий мастер!» – завопил Фейрус. Мальчишка был безмерно счастлив, когда его великий мастер вернулся. После этого Фейрус, похоже, окончательно уверовал в то, что некроманту по силам любое чародейство. Фесу, если честно, было просто не до него, и Фейрус, наравне с остальными слонами, рыл землю и вкапывал пули. К некроманте Фесу подпускать его не хотелось. Если подсвиря ответный удар, у мальчишки будет больше шансов уцелеть. В конце концов, ноги длинные и бегают быстро, а спасется. А если дела тут, в скавале пойдут совсем плохо. Что тебе? Великий мастер, они они идут. Что? Опешил Фес. Утренний горизонт был чист и безмятежен. Ни облачка, никакой дымки, видно намного ли и никакого следа кораблей имперского флота. Они идут, упрямо повторил мальчишка, я чувствую. Они от всех прикрываются, даже от вас, великий мастер, но я-то учение помню. Старшая нам много чего говорила, не из книг, а так. Интересно, что же это было за учение, пробормотал себе под нос некроман. Уж не изнаследствовали этих пятеногов, что им пусто и в посмертии было. Они идут, мастер, они уже совсем близко. Феру забила крупная дрожь, вот-вот вынырнут. «Вы», – начал некромант, и тут они действительно вынырнули. Очевидно, на подходе их прикрывало какое-то чародейство, но недостаточно сильное. не настоящее заклятие невидимости, то, что развеялось, не выдержив тысячи пристальных взглядов. Да рези всматриваешься в пустынный горизонт. Взгляд человека, ожидающего врага и готового до последней капли крови защищать свой дом, тоже немалая сила. Они выныривали из-за десятки кораблей, движущихся четкими ровными рядами, неправдоподобно ровными. Было в этом движении что-то неживое, механическое, мертвое. Словно какой-то исполин затеял игру в солдатике, изобразив море при помощи голубого шелка, равнину с кладками зеленого бархата и сам город с кавал, белыми, розовыми и коричневыми коробочками. Фесу доводилось слышать о таких играх. Многие правители развлекались с ею, передвигая искусно выполненные полки оловянных солдатиков по картам, зачастую с рельефными горами и реками. Правда, на сей раз все солдатики были живыми, и коробочкам-домам предстояло вспыхнуть самым настоящим огнем. Мелькомфес подумал, что отметаемых корабельными катапультами камней и ядер не спасут никакие щиты. Галеры могут неторопливо расстреливать защитников Скавелла, пока не заставят Тарасов покинуть город. И его взгляд упал на встрепенувшихся и принявших метаться по клетке кошек. Ничего не поделаешь, лилейность одежь придется пожертвовать. Принцип меньшего зла. Хотя, если разобраться, те, кто сейчас ворочает веслами галер, или стоит у руля галеонов, или даже те, кто уже успел облачиться в доспехи Они тоже не виноваты, они не все исчадия зла. Они просто попали под власть сущности, но тем не менее их придется теперь убивать без гнева и ярости, просто потому, что они зашли слишком далеко. Десятки галер, сотни, Фес знал, что дозорность считают, но знал также и то, что его собственное видение показало ему всего. Море стало черно от чужих парусов, плод империи заполнил все до самого горизонта. Никак не меньше пяти сотен тяжелых судов, каждая с пятью рядами весел, поднимающие никак не меньше 200 полностью вооруженных панцирников, помимо команды и грибцов. И разумеется, полный набор военных машин, катапульт, баллист, требушетов. Разумеется, все это несметное скопище кораблей не могу разом войти в сравнительно небольшую гавань Скавелла. Головные галеры спустили паруса и пошли на веслах, одновременно протистуться в горло с кавельной гавани смогли бы не больше трех тяжелых кораблей. А скорее всего и вовсе два, если не рисковать сломать весла и проломить борта. Похоже, флотоводцы к лишней рассуждали также. Любо-дорого было смотреть, как галеры на ходу перестраивались в колонну подло. Крылья боевого порядка одновременно расходились далеко вправо и влево, и у Феса защемило в груди от нехорошего предчувствия. А что если имперцы начнут высаживаться одновременно? И восточнее, и западнее городка, что если таки рискнут? Даже простые лодки смогут перевести какое-то количество воинов. А после Ареста Фес не сомневался, что даже десяток солдат в шипастых доспехах с нелепыми на первый взгляд косами, сумеют обратить бегство сотню противников. Но нет, главные силы Черного флота просто остановились, не нарушая строя ожидая, пока авангард закрепится в глубокой удобной гавани. Потом можно будет ошвартоваться борт к борту и выгрузить все войско. Над скавалом запели рога, давным-давно не звучавшие рога морской беды, долженствующие предупреждать о набеге пиратов. Засуетились крошечные фигурки на рыбачьих баркасах. Суденышки одно за другим отваливали от пристани. «Фейрус!» – рявкнул некромант. «Ты помнишь мои уроки? Будешь мне помогать? Классический гримуар, последняя степень, ритуальное мучительство по канону!» Он не успел закончить. На головных галерах привели в действие катапульты. «Очень хорошие катапульты!» Если могут бить с такой дистанции, неудивительно, что имперцы потащили с собой самые большие, тяжелые, неуклюжие из своих галер. Хотя флот более мелких и подвижных суденушек был бы гораздо более кстати. он смог бы высадить десант вообще где угодно. Каменные ядра всплеском рухнули в воду бухты, сметнув вверх фонтан и брызг. Недолет. Сейчас на галерах поправят прицел, подумал некромант, и тогда... Эти три дня Фес не терял времени даром, на холме красовались вырисанные по всем правилам высшей некромантии пентаграмма. Простая пентаграмма, немного звезда, древний символ чистого, незамутненного зла, разрушения и смерти. Сегодня день честной схватки. Пока некромант не видел ни темного облака, ни каких-либо еще признаков вражьей магии, чародей-клешней бездействовали. Точнее сказать, вы ждали момент для сокрушительной атаки. У кого первым не выдержат нервы, кто из магов первым раскроет себя, тот проиграет. Оставалось надеяться, что полковник Эберн приставил карасским волшебникам достаточно надежных людей, способных удержать их от, скажем так, необдуманных действий. начинает от бегства и заканчивая лихим, но бесполезными ударами, когда врагу легче всего уклониться от них. Галеры не теряли времени на обстрел, они просто приближались, высокомерно игнорируя все и вся. Весла гнулись в руках сильных грибцов, их всегда как следует кормили, а перед боем наверняка выдали тройную пайку. Что может ожидать имперцев в этом городке, но самое большое сотня другая наемников? Случайно оказавшийся в этих краях, авангард войдет в гавань откроет дорогу остальным, больше ничего не надо. А раз упадет к ним в руки, как перезревшее яблоко. «Работаем, Фейрус!» – собрал в голос весь холод. «Какой только мог!» – произнес Фес. «Работаем!» «Да, именно так, работаем. Делаем свое дело, мы профессионалы. В нашем ремесле нет места жалости и тому подобным вещам. Не потому, что мы такие, потому что наше ремесло пострадает от нашей жалости или сострадания». А через это и запьют полную чашу горя сотни и тысячи ни в чем не повинных, просто оказавшись на пути у смертной тучи, надвинувшись с запада. Работаем, Фейрус. Пусть твои руки не дрожат, а уши не слышат раздающиеся нам в спины проклятий. Работаем, мой младший брат, которого у меня никогда не было. Работаем, работаем. Работаем, наши сердца холодны, наши глаза тусклы. Первые застучат, и вторые вспыхнут, когда собранная нами сила придет в движение. Фест решительно взял первого, переданного им бледным феирузом котенка, и прикрутила отчаянно извивающегося, шипящего, и пытающегося царапаться беднягу к деревянному колышку. Воткнул колышек возле центра пентаграммы, там, где на пересечении линии было грубо нарисовано что-то вроде человеческого черепа. Котёнок шипел, шерстка встала дыбом, Клетке отчаянно мяукала кошка-мать. Фейрус дрожал. То, что им сейчас надо было сделать, казалось ему страшнее надвигающегося с моря черно-зеленых галер. А работаем, Фейрус. Пусть остальные отвернутся.